На все каникулы уехала в деревню. С любимой бабулей я забыла о школе, о царе и даже о Юрке. Мне было так спокойно и хорошо в ее уютном, теплом деревянном домике, что я готова была остаться там навсегда. Мы каждый день что-то пекли. Пироги, блины, сырники. Перед сном она мне читала книги. Мы гуляли по лесу. Иногда просто так дышали воздухом. А иногда собирали клюкву и варили из нее морс. «Что не хвастаешься, какую куртку тебе купили?» Спросила бабуля, когда мы возвращались из леса. «Еще не ездили на рынок?» Ответила я. «Если расскажу ей, что мама решила отложить покупку, то бабушка рассердится, пойдет к своей приятельнице в поселок, который находится в десяти километрах от деревни, позвонит маме и выругает ее. А когда я приеду домой, мама выругает меня за то, что рассказала». «Куртку обязательно купи, Людочка!» Поставив ведро с ягодами у входной двери, сказала бабушка. «Пожалей-ка, моль!» База смеялась. Я нахмурилась, не понимая, о чем она. «Моль, говорю, помрет от твоей облезлой дубленки. Это тряпье пора выбросить!» «Согласна», вздохнула я. Когда бабушка спрашивала, как у меня дела в школе или дома, я расплывалась в улыбке и показывала класс. Зачем грузить ее своими проблемами? Я уеду, а у нее будет болеть за меня сердце. Поэтому для бабушки у меня всегда все отлично. Много подружек и в дневнике одни пятерки.